Эльфийский лес «Ваше Величество, у нас проблемы с драконом!» Лаурин слегка поморщился. Только-только разрешилась ситуация с переворотом, а уже новые проблемы. К сожалению, плотно пообщаться с драконом самому Лаурину по известным причинам не удалось. Вернее, он с ним разговаривал в самом начале, как только тот появился на эльфийских территориях. Оценить это событие с точки зрения полезности или, наоборот, ущерба тогда не представлялось возможным. Однако, хорошенько поразмыслив, король дал добро на беспрепятственное перемещение дракона по лесу. Ну, почти беспрепятственное. Его везде сопровождали 10 магов, так сказать, в избежание, и тактично предлагалось не посещать территории, контролируемые мятежными кланами. Кстати, такая избирательность была замечена заговорщиками. Им стало ясно, что король что-то знает. Это не остановило их, лишь заставило действовать быстрее. Еще дракона не пускали в священную рощу, но поначалу он туда и не рвался. Однако буквально на днях Лаурину передали просьбу дракона о посещении этого места что поставило короля в затруднительное положение. Взвесив все за и против, Лоурин решил, что особого вреда не будет, к тому же его волновали причины интереса дракона к роще. Переформировав команду сопровождающих, он дал свое разрешение. В немалой степени этому поспособствовало согласие дракона сотрудничать с эльфами. Договориться об этом было непросто. В соответствии с общественным устройством драконов, все важные для расы вопросы имеют право решать лишь те, кто входит в состав так называемого гнезда. Этот дракон не является представителем гнезда. Но, как он сказал, лишь потому, что он познанник, то есть ученый, и всякие политические вопросы его интересуют в последнюю очередь. Тем не менее, он имеет большой авторитет среди драконов. И его слово будет достаточно, чтобы и эльфы, если захотят, смогли беспрепятственно войти на территорию драконов. Их даже выслушают в гнезде. А дальше все зависит только от самих эльфов. Честно говоря, Лаурин пребывал в некотором замешательстве. Он решительно не представлял, какая выгода может быть от дружбы с драконами. Слишком все неожиданно произошло. Никто никогда не рассматривал драконов ни как политическую сторону, ни как партнеров по бизнесу. Впрочем, вреда от этой дружбы точно не будет. К тому же сам факт, что только эльфы могут сотрудничать с драконами, многого стоит. А выгода со временем будет понятна. «Что там? Он уже больше суток лежит неподвижно, в центре священной рощи, с закрытыми глазами, и ни на что не реагирует. Даже на мясо, что приносят ему для еды. — Хорошо. Как только заметите какие-то изменения в его поведении, сразу сообщите, — задумчиво произнес король. Остается надеяться, что это не болезнь, а нечто вроде медитации. Последствия смерти дракона в эльфийском лесу просто невозможно предсказать. Данный вопрос неожиданно сильно обеспокоил короля, и, отдав нужные распоряжения, спустя пару часов он в сопровождении телохранителей сам отправился к дракону. Оставив сопровождающих невдалеке, Лаурин подошел к лежащему дракону. Тот лежал на животе, вытянув голову, и не шевелился. «Кто бы сомневался!» пробормотал король, бросив короткий взгляд на гору Бога. Немного постояв, он скинул плащ на землю и уселся на него рядом с драконом. В тишине прошло около получаса. Дракон по-прежнему не шевелился, а Лурин размышлял о последних событиях, о жизни, о дальнейших планах. «Я скоро уйду!» Лаурин встрепенулся от неожиданности. За последнее время дракон стал говорить очень понятно и почти без ошибок, тем более на эльфийском языке, с которым раньше явно был не в ладах. Он поднялся и сел рядом с королем. Лежа говорить ему было явно неудобно. Вибрирующий мешок на горле при этом прижимался к земле. «Почему, Драх?» Лурин постарался как можно точнее выговорить имя дракона, но сходство было лишь отдаленным. Впрочем, Драх не возражал против такого произношения. Мы драконы считаем, что нас создал большой небесный дракон. Я долго искал подтверждения. — Да. Драх. Глянул одним глазом на эльфа. Пришел сюда! Решил, что нашел гнездо небесного дракона. Он замолчал. Почему? Лаури на чем-то стал догадываться. Там. Дракон вытянул голову в сторону горы. Лежит яйцо дракона. Так я подумал. Большое. Я решил, может это выводок небесного дракона? Но я ошибся. Яйцо пустое и ненастоящее. не настоящее. Не настоящее? наклонил голову, словно пребывал в затруднении, потом ответил: "Неживое, не для рождения дракона, искусственное". Помолчав немного, как бы вслушиваясь в это слово, дракон покивал. «Да, этот небесный дракон, если это он, не был драконом!» «А кем же тогда?» Лорин жадно впитывал информацию. «А вдруг Драх видит саму суть явления?» «Человек, эльф, гном, демон!» «Кто-то! Или все! А это вода!» Дракон повернул голову в сторону журчащего неподалеку ручейка. «Дает вам жизнь! Для меня просто вода!» «И все-таки откуда такие выводы?» Дракон встал, переступил ногами и снова сел. «Я умею слышать мир!» Здесь сильнее. Знание приходит ко мне. — Странно, — пробормотал Лаурин. — Я вроде тоже умею пользоваться астралом, но такой информации не нашел. — Нет, — помотал головой Драх, — не астрал. Астрал потом, помойка. Неправильное использование, и я слышу не астрал. Сложнее, сложнее понимать, но там все правда. Только надо уметь слушать. Здесь, — он посмотрел на гору Бога, — недавно был шум. Отсюда вышел. Я думал, небесный дракон, но нет. Тот или сын того, кто-то как вы. Хм, Лаурин потер лоб. Ты уверен, что он вышел из горы, а не проник сюда из наших земель? Да, такое уже бывало. Только наоборот. Уходили гномы, эльфы, демоны, даже драконы. В смысле уходили? Пропадали? Да, пропадали. И тоже похожий шум был в других местах. Мне рассказывал отец, ему его отец. Тоже познанники. Что-то я не припомню таких пропаж, буркнул Лаурин. Было, но редко. Сейчас наоборот пришел. Кажется, он ушел. Я слышу малый шум там. Драх кивнул куда-то в сторону. Пойду смотреть. «Может, встречу его? Или это его сын? Хочу спросить, был ли небесный дракон? А может, он и есть небесный дракон? Хочу спросить, зачем он нас создал?» «Ну что ж», – тихо проговорил Лурин, – «желаю тебе удачи. Если встретишь его, спроси тогда, зачем он и нас?» «Эльфов создал, и приходи в гости. Я подготовлю для тебя место, где ты сможешь поохотиться на жирных лесных оленей». Драх наклонил голову и долго молчал. Потом, наконец, ответил. «Я спрошу!» Затем выковырнул из земли круглый камень размером с ладонь и дыхнул на него. Камень засветился изумрудным светом, периодически тускнеющим и снова разгорающимся. «Это тебе! С ним можешь ходить к нам, драконам! Не тронут! Не потеряй!» Лаурин встал и слегка поклонился. «Благодарю, Драх! Когда собираешься покинуть нас?» «Завтра!» Я дам сопровождение. Зачем? Насколько я понял, твой путь лежит в земле гномов, а у меня с ними хорошие отношения. Меньше будет проблем в пути, да и гномы выслушают тебя без проволочек. Драх прикрыл глаза, затем кивнул. Хорошо, еще одно. Лаурин уже собрался уходить, но замер. «Скоро снова придут боги!» «Боги?» — удивился Лаурин. «Да, уже пришли их помощники. Еще до того, как пришел тот!» Дракон глянул на гору бога. «Только они пока далеко. Готовят приход богов. За морем. Там тоже кто-то живет. Потом будут здесь». «Хм...» Лурин снова уселся на землю. — Прямо скажем, озадачил ты меня. — А почему снова? — Уже приходили и уходили три раза. Может, больше, но так далеко мы не помним. — И что же делают их эмиссары? И вообще, как поступить? Драх махнул хвостом, что соответствовало пожатию плеч. «Не знаю. К нам они никогда не приходили. Их помощники приходили, но быстро уходили». Драх снова улегся на землю, а Лаурин накинул на себя плащ. В последний раз оглянулся на дракона и, пробормотав «Мы еще увидимся, Драх», отправился к заждавшейся его свите. «Ник». Под утро я услышал интересный разговор, состоявшийся у Архимага. Такое ощущение, что для них ночи не существует. Дай только посовещаться. Как я понял, там собрались все виновники последней бучи в столице. Архимаг весьма элегантно выторговал огромные скидки на сумму вознаграждения, полагающегося демонам и эльфам за участие в грядущей войне с орками. Но это было не очень интересно. Самый важный момент — разговор Васы, Архимага и Мандрида. Предшествовал торговле по поводу вознаграждения и касался лично меня. Ну что ж, быстренько все непонятки привели к моей персоне. Я и не сомневался. Заодно стало понятно, почему не дергают Крису. Зачем, если эльфы и так все подробно поведали следакам? Конечно, Те ее еще вызовут. Но насколько я понял, расклад чисто для порядка. А вот мне бы стоило продумать линию поведения. Чтобы и не лгать, и не особо выпячивать свои поступки, кто его знает, припишут мне какие-нибудь пороки. Потом сиди, отрабатывай долги. Прикинув примерно, как себя вести, я успокоился и обратил, наконец, внимание, на забытые мною ножик. Накопитель в рукоятке оказался почти разряжен. Его зарядка не заняла у меня много времени, в отличие от разбора самого плетения. Как ни странно, оно было выполнено совсем не в гномьем стиле, на что поначалу я не особо обратил внимание. К тому же было рассчитано на водную магию, варианты использования которой я пока слабо представлял. То-то зарядка кристалла шла с трудом. Поняв, в чем дело, я быстро разрядил накопитель и заполнил его нужным форматом магии. Потом долго гонял плетение на компе, моделируя его работу и определяя условия активации и использования. Ну точно, не гномья работа. Да и сам нож при ближайшем рассмотрении мало походил на результат работы в кузне. Больше похоже на то, что он был отлит из какого-то металла, а потом дополнительно доработан шлифовкой. Не скажу, что машинное производство, но делался он явно иными инструментами, нежели молот и наковальня. Ну а если учесть материал... Когда умник смог вывести на комп его состав, я просто присвистнул от удивления. Короче, не ржавейка. По крайней мере, 20% хрома в материале есть. Куча других лигирующих добавок. У меня даже мелькнула одна мысль, но проверка по компу на соответствие с нашими металлами дала отрицательный ответ. Что-то где-то совпадает, но в целом соответствия нет. Надо будет поинтересоваться у Васы, откуда у него этот нож. Более-менее разобравшись с плетением, я снова немного прифигел. Судя по всему, плетение рассчитывалось на работу в живом организме, Во всяком случае, его воздействие было нацелено на жидкость. А зачем эта настройка в ноже? Ну, правильно. Нож имеет такую нехорошую привычку, будучи в плохих руках, погружаться в тело противника, в коем, как ни странно, много жидкости. Не удивлюсь, если Васа не разобрался в его работе, внешне он очень сложное плетение, я бы даже сказал, нестандартное, ориентируясь на образцы гномов. Проверить действие ножа просто так, без понимания его предназначения, гномы не могли. Если воткнуть нож в дерево или вручную пытаться активировать плетение, ничего не получится. Вокруг клинка обязательно должна быть жидкость. Автоматика, однако. Вот если бы нож бросили в воду, то сразу бы догадались о его действии. Я присмотрелся к ножным и согласно кивнул найденному подтверждению. Они явно влагонепроницаемые. В общем, при попадании в жидкость плетение реализует такое явление, как гидродинамический удар. Насколько мощный надо будет еще проверить. И чем больше клинок погружается в тело, тем выше результат. Да. Любопытно было бы взглянуть на реальную работу ножа. Чисто для интереса. Я все же мирное создание, не правда ли? А раз так, то надеюсь, что проверить на практике не придется. Но жутко интересно. Ну а кружку с водой не жалко. Подумав так, я тихонько спустился на кухню. Выбрал наименее презентабельную глиняную емкость, непонятно как сюда затесавшуюся, наполнил ее водой и мысленно перекрестившись, Резко погрузил в жидкость лезвие ножа. «Наверное, эта кружка была с дефектом», — думал я, ползая по полу и собирая черепки, а потом вытирая пол. Надо же было расколоться. Кстати, после этого неудачного для моей одежды эксперимента нож сработал еще раз. После чего его лезвие стало сухим? Прикольно. А если добавить такое плетение в меч?» Тогда и кровь не надо будет очищать. Плюс дополнительное воздействие на противника. Но делать такое со своими мечами пока не стоит. Вернее, встроить подобную штуку можно, но активировать только когда понадобится именно это действие. Придя к согласию с самим собой, я отправился в комнату реализовывать задуманное. К утру я уже был готов ко всему. Умник укрепил мечи, своим способом я решил этого не делать. У него это получается качественнее. Внедрил в них плетение из ножа. Все это заняло совсем немного времени. Предполагая, что меня вызовут на ковер, я решил подготовиться. Вот закономерный вопрос. Меня приглашает архимаг. С чего должен начать нормальный руководитель? Ну, выразить свое недовольство, пожурить... Где-то накричать, чтобы чел осознал и подрастерял критическое восприятие действительности. Потом следует похвалить, показать пряник. После предшествующего разноса чел будет только рад, что разговор заканчивается на положительной ноте, и его даже похвалили. И вяжи потом из такого, что захочешь. Навидался я. Ну и решил, скажем так, произвести впечатление своим появлением как говорится, встречают по одежке. Этим я собью уже, возможно, отрепетированный сюжет в отношении меня, да и собеседнику будет просто непонятно, как себя со мной вести. Ведь у Архимага, да и у его подчиненных, уже сложилось мнение обо мне, а я не буду ему соответствовать на сто процентов. Это заставит их нервничать. Правильно? Не знаю». «Может, я и навыдумывал все?» «Тем не менее, когда на повозке, вернее, самой настоящей карете, приехал Васса, я уже ждал его, благо жучки подсказали мне, что едет он по мою душу». Криса спала, и, видимо, после психического напряга ее сон продлится еще чуть ли не сутки. «Во всяком случае, будить ее я не дам». Васу я встретил в нижнем зале. Ник! раздался удивленный голос Васы за моей спиной. Я, до этого делающий вид, что рассматриваю какую-то картину на стене с заложенными за спину руками, повернулся. «Учитель!» — я склонил голову. Меня искренне порадовал вид Васы. Удивление плавно уступало место пониманию, и, наконец, на его лицо выползла улыбка. «Как ты догадался?» Маг прошел в комнату, развернул меня вокруг моей оси и оглядел со всех сторон. «О чем именно?» — улыбнулся я. «О том, что тебе предстоит беседа с архимагом!» Я укоризненно покачал головой. «Учитель, у меня все-таки в голове присутствует энное количество извилин, которые просто кричат о том что после нашего разговора по амулету связи вы просто обязаны потащить меня к себе в гильдию. «Про Архимага не знал», — слукавил я. «Но ведь я прав?» «Прав!» — кивнул Васа. Его удивление мне было понятно. Сейчас перед ним стоял небосяк с улицы, пусть и неординарный с его точки зрения, а как он меня воспринимает в моем деловом черном пиджаке, я не знал» под пиджаком белая рубашка с галстуком, на ногах брюки с острыми стрелками и черные лакированные туфли. Говорят, чтобы пиджак сидел на фигуре, мастерство портного должно быть очень высоким. Умник, похоже, открыл секрет такого мастерства, оставим за скобками компьютерную систему моделирования. В руках прятались мои микроножики, без которых я уже чувствовал себя как без одежды. Новый нож удобно сидел в наплечной кабуре, разработанной специально для данной цели. Все это совершенно не определялось извне. Ни визуально, ни магически. Последнее пришло мне в голову в самом конце. Как всегда, мысль захватила меня. Нормального решения я пока не придумал, однако в качестве временного варианта решил попробовать сделать самое простое. Сокрытие не в тьме, а на виду. Так сказать, пошутить. В магическом зрении на ткани с помощью игры энергий формировалась монохромная картинка скелета, как в старых рентгеновских аппаратах, про которые я читал. Все-таки магическая энергия не свет, чтобы сделать многоцветие, но и так получилось неплохо. Этот прикид будет отвлекать внимание любого мага от сканирования меня, да и стулку собьет в немалой степени. — Хорошо! — удовлетворенно закончил осмотр Васса. — Рад, что ты наконец понял, как должен выглядеть уважающий себя маг. Особенно мой ученик, — пошутил он. — А задумка со скелетом просто замечательна! — А почему... — Сам не следуешь своим словам, — спросил я, подразумевая его обычный затрапезный вид. — Мне можно, — махнул рукой Васа. — К тому же меня и так все знают. — Тем не менее, у меня есть для тебя подарок, учитель. Глаза у Васы загорелись. — Показывай! — не стал он кочевряжиться и потер руки в предвкушение. Все-таки иногда он ведет себя как ребенок, ей-богу. Для учителя я тоже сделал пиджачный набор, но песочного цвета, с легкой мятостью, один вид которой подразумевает, что добиться ее стоит не слабых денег. Плюс котелок на голову, плюс трость с навершием в виде главы дракона с глазками красного цвета. Умник создал такое плетение иллюзии, что дракон выглядел как живой, добавив в голову из серебра игру линий, придающих ей кажущуюся динамику. А В общем, типичный, в моем понимании, профессор-маг. Чтобы не было вопросов, упомянул, что костюмы готовил заранее для бала, но решил оприходовать сегодня, раз уж нужно идти к высокому начальству. «Ах, как хорошо!» — глядясь в зеркало, порадовался Васса. «И ведь я как угадал! Действительно, профессор!» Правда, борода немного не профессорская, лопатник, как у Карла Маркса, да еще и в косичках. Но все это весьма гармонировало с его обликом. Одно дело видеть картинку при моделировании на компе, и совсем другое — реально наблюдать результат дизайнерской работы. «Действительно хорошо», — согласился я. «А если учесть, что это укрепленный материал, сотни лет носить можно». Старый маг только подсокал языком, любовно оглаживая материю на себе. «Да, Васа, вспомнил я, «я тут у тебя в подвале оружие себе подобрал. Мора пустила меня. Ничего, что я там похозяйничал?» «М-м-м», — невразумительно ответил маг, меняя наклон шляпы и переключаясь на трость. «И как? Долго мучился с проходом?» «Да нет». Но я вот что хотел спросить. Я там ножичек интересный нашел. Я достал из-под пиджака клинок. Откуда он у тебя? Васа скосил взгляд на предмет. Не помню. Но судя по тому, что это не наши изделия, должен быть с каких-то раскопок. Одно время мне ученики привозили то, что находили в старых или неизвестно чьих постройках. Есть такие местности у нас и на территориях людей. Ладно, не стал я заострять внимание на этой теме и спрятал нож обратно. Потом расспрошу. Так что там, к Архимагу? Я вам дам Кархимагу. Из двери во внутреннее помещение выплыла мора и, увидев нас, всплеснула руками. «Какие вы красивые! Наконец хоть кто-то заставил нормально одеться этого старого дуралея!» Васа на такое высказывание только развел руками, а никто и не предлагал что-то приличное. «Никуда я вас без завтрака не пущу», — категорично заявила Мора. «Ну что, подождет Архимаг?» — улыбнулся я Васе. «Подождет!» — кивнул Васа. «Выспаться не удалось!» «Так хоть позавтракаю нормально», — пробормотал он. «Мора, ради такого случая неси завтрак в гостиную. Нечего делать на кухне в таких костюмах». «Девочка будет завтракать?» — посмотрела на меня Мора. «Нет, и не надо ее будить. Досталось ей. Пусть отдохнет».